Развернувшись от дороги, бронетранспортеры шли на батарею. Они вылезали из тумана, редел клоками перед ними туман, и от каждого сверкало, сверкало огнем, низко рубили попули огненной трассы. Видно было, как из бронетранспортеров выпрыгивают автоматчики, бегут позади толпой, и от них тоже неслись трассирующие нити. «Чабаров!» — закричал Третьяков, спрыгнув в окоп — Он увидал мелькнувшее по другую сторону орудие, побитое оспой нахмуренное лицо Чабарова. «Пехоту отсекай огнем!» А сам дышал над духом наводчика. «Не торопись, целься, не торопись!» И в уме свой счет шел. Пять снарядов осталось. Пять выстрелов бахнуло второе орудие. Где-то позади грохотала четвертая батарея. Значит, там тоже прорвались немцы. Завыла низко мина У водчика дрогнула спина, не отрывая глаз от панорамы, продолжая целиться он весь поджимался спиной, чувствовал эту летящую мину по мокрый щеке его тек пот мутные капли дрожали на подбородке. Мина еще выла над ними когда орудди выстрелила. Из-за счета третьяков видел вырувшийся вперед бронетранспортер, Прыгающий через борта автоматчики, один в каске с поднятым над собой автоматом, подогнутыми ногами в прыжке, уже в воздухе был. Все это взорвалось белым огнем, огненные брызги летели далеко во все стороны, в лоб влепило. И тут же одна за другой разорвалось несколько мин. Когда Третьяков поднялся весь в жидкой грязи, Кто-то шевелился слепо между станинами, стонал, живые подымались один за другим. От второго орудия уже хлынул расчет. С расставленными станинами, нацеленные на поле, оно стояло в окопе, они бежали и крупней выше других лаврентий в распахнутой шинели. Плеснулся плоский разрыв, разметав бегущих, хватал себя за спину руками, перегибался на бегу, падал Лаврентьев. И опять чей-то крик «Танки!» Они выходили от деревни, от кравцов, в тыл батареи. Рухнул сарай, в котором ночевали, двинулся вперед, разваливаясь. Под ним ворочался танк, поворачивал башню с пушкой, бревна катились у него, сползала навок соломенная крыша. Брошенное в окопе орудие подпрыгнуло, словно выстрелило само и осело в дым разрыва. Пригибаясь под пулями, Третьяков увидел это, увидел опять бронетранспортеры, идущие по всему полю, полышущие огнем, страх на лицах заметавшихся людей. Замок снять с орудия — И не успел крикнуть, разрыв в мины кинул всех на землю. Лежа, вжимаясь в грязь, ловил на слух звук мины летящего коп И страшная мысль давила. Положили, а сами ворвутся сейчас. Близкий вой мины, рычание моторов, Третьяков приподнялся на руках. «К оврагу, бегите к посадке, там снег!» Упал раньше разрыва, грохнуло. Оторвал голову от земли к посадке, там снег глубокий, туда всем. Рвануло на бруствере, лежал зажмурясь, провизжала над головой, вскочил в Поровян, замок снимай быстро. Поровян стоял в окопе, рукой держался за орудие, лицо синело, а в боку... Увидел и глазам не поверил. В боку его свежекрасное сочащееся раздувалось, дышало оголенное легкое. Оно дышало, а парамян задыхался без воздуха, хватал его мертвейшим оскаленным ртом. Чьи-то трясущиеся руки вмешали снять замок. На срулаев. Детски ласковые, бесстрашные глаза преданно глянули на него, «Беги, Эльдар!» Прижав тяжелый замок к животу, Насрулай выглянул, побежал. Поровян сидел на земле. лицо облито слезами и потом, тусклый блеск меркнущего зрачка. Стоя на коленях весь напряженный, третьяков сыпал в карман шинели автоматные патроны. Наверху стукали выстрелы.